Глава тридцать шестая Африка. Она была так близко и одновременно очень далеко. Можно смотреть, но не трогать. Не достанешь, как не старайся. Вот так Джон далек от меня. Африканский материк от Европы отделяет Гибралтарский пролив. А Джона от меня. Социальный статус и материальное положение. Кто я для него? Девушка на ночь или на пару месяцев? Я вспомнила его предложение, и то, что теперь он пытается зайти с другой стороны и соблазнить меня, ничего не меняет. Видимо, безоглядно отдаться страсти — это не про меня. Мне нужно быть на сто, даже на сто пятьдесят процентов уверенной в человеке, прежде чем прыгнуть в неизвестность. Джон такой уверенности мне не внушал. Как раз напротив. Он особо не скрывал своих намерений затащить меня в постель. Конечно. Ему нужно восстанавливаться после болезни. Нужен отдых, положительные эмоции, много секса и хорошее питание. На пару месяцев, пока он совершает свой круиз по Средиземному морю. А я так удачно подвернулась ему под руку. Симпатичная сиделка, которая к тому же неровно к нему дышит. И правда, очень удачно. Думаю, я совершу большую ошибку, если позволю себе слабость. Уж лучше любить его на расстоянии. не имея возможности коснуться. В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы будут вас кусать, бить и обижать, не ходите, дети, в Африку гулять. В полголоса проговорила я по-русски детский стишок. «О чем ты?» — спросил Джон. Но вместо ответа я осторожно высвободилась из его объятий и отстранилась. Я замерзла. Подобрала оброненное полотенце и, закутавшись в него, двинулась к своей одежде. «Эй, София!» — окликнул меня Джон и, тут же догнав, схватил за плечи, развернул к себе. «Ты объяснишь мне, что случилось?» «Всё в порядке, мистер Келтон», — произнесла я тихо, глядя в сторону. «Я сейчас оденусь и буду готова продолжать путь, куда вы скажете». «Ох уж эти бабы! И как их понимать?» Пробурчал Джон и, подойдя к краю острова, прыгнул в Средиземное море. «Там же холодно. Вода ледяная». Мне на секунду стало стыдно. Но потом это прошло. Я нелегко доступная девушка. А если он привык именно к таким, ему придется обойтись без меня. Бабушка никогда не ошибалась. Если я нужна Джону, он будет меня добиваться, будет ждать, пока я к нему привыкну и начну доверять. А если нет, ну, значит, нет. Он вылез из воды несколько минут спустя, злой и взъерошенный. Молча вытерся протянутым мной полотенцем и начал одеваться. За все это время Джон так не сказал мне ни слова. А я делала вид, что ничего не замечаю, напевая про себя легкий мотивчик, который крутился в голове. Я имитировала полнейшую безмятежность, хотя внутри была как натянутая струна. Потому что ясно понимала. «Если он меня бросит здесь, мне придется искать наше консульство и просить там помощи. Причем пойду пешком, поскольку с собой у меня не было ни копейки. Или, скорее, ни песо. Мы же в Испании. Да и где это консульство, я не имела ни малейшего понятия. В общем, это был почти осознанный риск». «Пойдем», – буркнул Джон. «И внутри я возликовала. Значит, нахожусь на правильном пути». Бабушка никогда не ошибалась. Мы двинулись к городу. Точнее, Джон шагал впереди, а я отставала на несколько шагов. Не то чтобы делала это принципиально, просто он шел так быстро, что я не успевала за ним. Но ну, это и понятно. Наш миллиардер злится. Все пошло не так, как он планировал. И эта глупая сиделка не отдалась ему прямо там, на острове. Хотя должна была пасть ему в объятья, восхитившись чудесной прогулкой и уделённым ей вниманием. И самое главное, что этой глупышке очень хотелось пасть в его объятия, Но она, то есть я, решила сопротивляться. Я объявила мятеж своим разбушевавшимся гормонам и телу, реагировавшему сонными мурашек при каждом прикосновении Джона. И я буду сопротивляться самой себе, даже если он больше никогда не посмотрит на меня так... как смотрел буквально еще несколько минут назад. «У меня есть сила воли, характер и ослиное упрямство. Я хочу настоящего чувства, на всю жизнь. А Она меньшее, с Джоном. Я никак не согласна». А город был очень красивым. Узкие извилистые улочки оказались настолько чистыми, что хотелось разуться и идти босиком. Стены тоже были чистыми и белоснежными, как будто их только что побелили. Многие дома были украшены цветами в подвесных горшках, а на балконах пестрели целые клумбы. Вообще цветов в городе было очень много. Особенно мне понравились крупные ярко-малиновые соцветия какого-то высокого кустарника, росшего в небольшом скверике. Я остановилась было посмотреть, но Джон шел так быстро, что мне пришлось его догонять чуть ли не бегом. Вот допрыгалась. Весь дальнейший путь я размышляла, как мне вернуть расположение Джона. при этом не ложась к нему в постель. Вариантов пока не появлялось. Но и я решала проявить твердость и не сдаваться. Тварь ли я дрожащая или право имею? Убивать бабушек, как раскольников, я, конечно, не собиралась, да и не было их, к счастью, на горизонте. Но право сохранить свою честь и достоинство у меня, несомненно, было. Размышления о чести и достоинстве заставили меня вздернуть подбородок. Так я и шла дальше с высоко поднятой головой, любуясь красотами тарифы. Но ничто вокруг меня не радовало. Потому что я хоть и знала, что правильно поступаю, хоть и решила быть гордой и неприступной, но сердце требовало совершенно противоположного. Вот и кто поймет нас, женщин. Что нам на самом деле надо?